Глава 38. Михаил. Реплика госпожи Экман не даёт разразиться буре. Ты очень вовремя. Вот твой допуск. Она подходит и вкладывает в руку парня бумагу, а затем поворачивается к Хельвину. Идём, Бьёрн. Дожидается, пока он поднимется, а затем подталкивает его в спину. Взгляды парней мечут друг другу молнии. Они перестают смотреть друг на друга только когда Хельвин скрывается в кабинете директора. «Пара минут, Нэя», — предупреждает она меня. «Угу», — киваю я. И как только дверь в её кабинет закрывается, я вскакиваю. «Что это было?» — спокойно интересуется Микки. «Давай выйдем», — буквально выталкиваю его из приёмной. «Мы выходим и останавливаемся у стены». «Какие у тебя общие дела с Хельвином?» «Долго объяснять?» — я касаюсь его плеча ладонью. «Потрудись уж, объясни». Грубо стряхивает с себя мою руку Микки. Меня пугает его тон. Не рано ли ты стал таким собственником? Мы только вчера начали встречаться, напоминаю я и отхожу на шаг назад. Вот именно. Парень приближается и нависает надо мной сверху. Мы только начали встречаться, Нэ. И меньше всего мне хотелось видеть свою девушку улюбизничающей с тем, кто мне крайне неприятен. Бьорн, мой одноклассник Отвечаю я, пытаясь не съёживаться под его недовольным взглядом. «Я не имею права разговаривать с одноклассниками». «Его руки лежали на твоих плечах», — громыхает Микки. «Я видел». «Это был жест поддержки», — в возмущении восклицаю я. Микаэль шумно выдыхает и закатывает глаза к потолку. Свет падает на его лицо, и мне хватает мгновения, чтобы прийти в настоящий ужас. «Что это?» Я подхожу ближе. Что с твоим взглядом? Твои глаза. Она опускает голову и хмурится. Ничего, трёт кулаком веки. Они красные. Я плохо спал. Звенит звонок, приглашающий учащихся на уроки. Но ты уверен? Да не принимал я ничего, сверяпеет Микки. Я оглядываюсь по сторонам, все ребята спешат в кабинет, никому до нас и дела нет. Я не об этом, говорю тише. «Что тебе снилось сегодня?» Парень морщит лоб, нервно отрёт шею, и тут я замечаю едва различимые багровые разводы на его коже под челюстью. «Ничего мне не снилось!» «Тогда откуда эти следы на шее?» «Что?» Он трогает пальцами область ниже ушей. «Какие следы? О чём ты?» «Ты не видел?» Догадываюсь я. «Ты не смотрел сегодня в зеркало?» «Да о чём ты толкуешь?» Парень выглядит раздражённым и даже растерянным. «Микки!» пытаюсь взять его за руку. Ты тоже видел его во сне? Он приходил к тебе? Кто? Демон, тихо произношу я. Древнее зло. С тобой всё хорошо, Нея. О чём вообще речь? Оно приходит во сне, чтобы убить. Ты спишь, но всё происходит по-настоящему. Оттуда и следы на шее. Сны, которые убивают, серьёзно. Мне ты можешь сказать, заверяю я. Мне пора. Мики поправляет ремень сумки. Увидимся потом, Нэ. Он срывается с места и удаляется по коридору. Я вижу, как его фигура скрывается за одной из дверей. Не понимаю, почему Михаил сбежал от разговора. Либо дело в том, что парням всегда сложнее обнажить свои слабости, либо он серьёзно обижен на меня за ту сцену в приёмной. Извините, конечно, но ограничивать себя в общении с друзьями? Нет, на такое я не готова пойти даже ради идеальных отношений. А наши отношения вообще ещё только в зачатке. Как можно что-то требовать от меня на данном этапе? Я возвращаюсь в приёмную. Конечно, у нас с Бьёрном не получается договорить. Директор Экман лично выходит его проводить и затягивает меня к себе в кабинет. Мы с Хельвином лишь на мгновение соприкасаемся взглядами и проходим едва не задев друг друга плечами. Мне хочется продлить этот момент, но он так обжигающе опасен, что меня обдаёт жаром и его подозреваю холодом. Девочка из тумана, улыбаюсь я. Директриса выговаривает мне за прогулы и не забывает упомянуть тот день, когда я сбежала с уроков, чтобы провести время за поисками информации о Бьорне в библиотеке. Ума не приложу, как же так быстро сведения о наших проступках поступают к руководителю гимназии. Но мысленно обещаю себе больше не сбегать с занятий. Сидеть здесь и выслушивать её нравоучительные лекции это высшая моих сил. Спасает телефонный звонок. Асвальд Хельвин на линии, сообщает голос секретаря из динамика. Соединяй, командует Экман и берёт трубку. Да? Это отец Бьорна? Судя по тому, как бледнеет диктриса, ей сообщают о находке в лесу. Я поняла тебя хорошо. До вечера. Она кладёт трубку и долго смотрит сквозь меня. Я ерзаю на стуле, её пальцы дрожат. "Можешь быть свободна ныне", наконец говорит женщина. Меня не нужно уговаривать. Я ухожу, не дожидаясь, когда она опомнится, сообразит, зачем меня вызывала и придумает изощрённое наказание. Школа кипит. Весть о смерти Эллы взбудораживает всех учащихся. Лина и её подруги рыдают, натурально. Льют слёзы и записывают истории для Инстаграма. Её уход самая большая наша боль. Как теперь жить? Мы не знаем. Так же, как и жили раньше, хмыкаю я про себя. К вечеру забудете и организуете очередную тусовку. А листовки с фотографиями Эллы на информационном стенде быстро меняются на памятные стенгазеты, а безвременно ушедших ученицах Начальник полиции объявляет комендантский час. Эта новость будоражит учеников не меньше, чем известие о гибели Эллы. Все возмущены тем, что вечерами им теперь придётся сидеть по домам. Я встречаю Сару после уроков, и мы вместе отправляемся к ней домой. Зеркало работает, сообщаю я. Я повесила его в изголовье, и больше мне не доводилось видеть эту тварь. Я рада. Она разламывает на пополам батончик и протягивает половину мне. Ленту носишь? Естественно, задираю кофточку. Лента опоясана вокруг талии. Молодец, это важно. Подруга откусывает батончик и не доживав, продолжает. Мне жутко интересно, что там с твоим проклятием. Надеюсь, мама сможет это понять. Микки тоже видел его. Я кусаю батончик. М-м, шоколадно. Кого? Этого демона с когтями. Фёрьёвна? Ты рассчитываешь на меня, Сара? Да, но не сознаётся мне в этом. Не знаю почему, а у самого глаза краснющие и кровоподтёки на шее. Слизываю шоколадные крошки с губы. Наверное, стесняется. У меня тоже были комплексы по поводу моих кошмаров. А ты замечаешь закономерность? Какую? Сара кидывает меня пронзительным взглядом. Эта тварь атакует всех, кто тебя окружает. О, боже. А я о чём? Сара закусывает батончиком и продолжает. Возможно, в этом и есть твоё проклятие потерять всех, кто дорог, сойти с ума. Значит, я это всё притягиваю? трясу головой. Нет, не может быть, хотя. Что? Раньше мне часто снилось, будто мне заламывают руки и насильно втыкают иглки в вены. Я думала, что вижу будущее, ну, типа, как из-за своих кошмаров скоро попаду в дурку. Вполне возможно. Ну, я не об этом. А о чём? Что если это не будущее? Что если это настоящее? В смысле? Сара прячет остатки шоколадного батончика в карман. Я пялилась на промозглое небо в поисках ответов. Не знаю, как говорить о таком. Договори уже. Подруга пихает меня локтем в бок. Ай, больно, возмущаюсь я. Ненавижу, когда ты так не договариваешь. Что стоя я думаю, а что если моя мать жива? Это как? Она останавливается. Что если она всегда была жива? Оборачиваюсь я. Вчера нам звонили из Ангеста, это психушка. Голос спросил: "Мама?" А когда я перезвонила, трупку взяла дежурная и ответила, что с этого номера никто не мог позвонить. "А что меть?" выдыхает Сара. Мы продолжаем путь. А ещё ко мне стали возвращаться воспоминания. Я вижу себя в детстве с мамой. Она читает мне книжки, укладывает спать. Если у меня никогда не было матери, мог ли мой мозг выдумать всё это? Или я помню Ингрид, но моё воспалённое сознание заставляет меня думать, что это была не она, а моя мать. Я знаю, кто точно должен знать об этом, уверенно говорит подруга. Кто, Анна? Нет, Ингрид. Она многозначительно поднимает одну бровь. Предлагаешь припереть её к стенке и потребовать ответов? Сара улыбается. Если не хочешь, чтобы она оградила тебя от правды в очередной раз, то ничего не говори ей. Просто проследи, кому она звонит, кому пишет, с кем общается. Предлагаешь пионить за ней? Да? А ещё провести небольшой обыск, когда твой тётушка отправится, скажем, в булошную. Думаешь, я способна на такое? Ну, деточка, говорит подруга с нисходительным тоном. А если бы ты не нашла документы Вильмы, ты бы так и не узнала, что у тебя была бабушка и есть дом в Ренвинде, так? Так. Значит, ты должна докопаться до правды, какой бы горькой она ни была, восклицает она. Хватит это терпеть. Ты не младенец, тебе скоро 18. Сара говорит это тоном госпожи Экман, и я не выдерживаю, сгибаюсь пополам от смеха, мы хохочем, и мне становится очень легко. Теперь у меня есть цель, есть что-то похожее на план. А ещё меня не оставляет ощущение, что правда уже очень близко. Нужно только протянуть руку и коснуться её. Что там, кстати, насчёт Микки? спрашивает подруга, когда мы успокаиваемся. А что? Вы видитесь всё чаще. Ах, это. И я рассказываю ей о нашей прогулке, о песнях, о поцелуе и решении быть вместе. Ты точно хочешь этого? Микки красавчик и всё такое, но мне показалось, тебе нравится кое-кто другой. Кое-кто другой не для меня. Отметаю я любые мысли о том, что мы когда-нибудь сможем быть парой с Хельвином. К тому же, у него уже есть, кого целовать. Ты про эту выставочную балонку? Морщится Сара. Мне кажется, у него с ней не серьёзно. Так прилипла, наверное, к нему на одной из вечеринок, а теперь он не знает, как от неё отделаться. А чем плохо болонка? Тем, что ты заводишь элитную псянку ради показухи, а потом в какой-то момент понимаешь, что для души тебе нужна хорошая и умная овчарка. Верный друг, который будет сопровождать тебя в поездках, валяться с тобой в грязи и подарит немало радостных минут. Я тебе кто, собака? Согласна. А хочет Сара. Хреновая метафора. Попробуй объяснить на примере машины. Вот и есть у тебя спортивная тачка, крутая, все заглядываются. Ну, на бездорожье она бесполезна. Бампера в клочья, днище в кашу, колёса увязли. А есть надёжный внедорожник. Это ещё хуже, стану я. М-да. Тянет она с умным видом. Пример не самый лучший, но мысль ясна. И вообще я верю в половинке. У каждого из нас где-то есть человек, который предназначен именно нам. Наша идеальная пара. По одиночке вы потерянные люди. А когда вместе? Бдыщ, пыщ, бабах. Всё становится другим. Даже если ты его больше не ненавидишь, чем любишь. Только вместе вам так хорошо, как не бывает. Порознь. Это ты про себя и Улли? Что? Нет, отмахивается Сара. Мы уже подходим к её дому, и я вынуждена остановить девушку, придержав за рукав, то, что я вижу на крыльце её дома, Ей лучше не видеть. Всё моё тело покрывается ледяными мурашками. «Ты чего?» «Не смотри туда», — прошу я. Но эти слова оказывают обратный эффект. Сара резко поворачивается, и от увиденного её глаза распахиваются в ужасе.